и вбега. Два дня в лесу отсиживался. Нашли. Отец даже лупцевать не стал. В школе быстро документы сварганили, и покатил я в спецуху на казенные харчи. Филипп криво усмехнулся. — Распустил я перед вами слюни, Елена Максимовна. Извините, не нужно вам про это знать. Вы настоящей человеческой грязи еще не видели. Так вот, Филь Кострадымов к вашим услугам. «Не фиглярничайте, Филипп, теперь только от вас зависит, как вы, как ваша, да Илюшкина судьба повернется. Сломать все легко, а вот выстроить заново гораздо сложнее». Она поднялась с кресла, успокаивающе погладила его по плечу. «Зовите брата, думаю, все готово, будем обедать». Илюшку, привыкшего к сухой картошке, кислой капусте, Да изредка, как к деликатесу китайской лапше быстрого приготовления, стол поразил изобилием. Он всегда считал классную руководительницу человеком из другого, недоступного ему мира. Она занимательно вела уроки, ходила с ними в походы, работала в трудовом лагере, сажала саженцы, кедра и сосны, ругала при случае, но после работы уходила в свой красивый дом, где мебель, картины, все было другим не похожим на то, что он видел в домах одноклассников и соседей. Ему очень понравилось, что она не переоделась в застиранный фланелевый халат, как его мамка, а подчевала их разными вкусными вещами в ярком красивом костюмчике. Все это только упрочило его представление о классной руководительнице, как о существе почти неземном, и в то же время таком простом и веселом. Мальчик видел, что брат чувствует себя неуютно и держится скованно, Он его, конечно, предупредил, пока Елены не было, чтоб не слишком приглядывался к дому учительницы. Хороших вещей у нее навалом. Илюшка быстро углядел два японских телевизора, на кухне и в гостиной, видик и музыкальный центр. Поживиться при случае здесь можно прилично, но он бы предпочел отрубить себе руку, за одно желание ограбить учительницу. Об этом он и сказал Филиппу за что старший брат отвесил ему увесистую оплеуху и выругался сквозь зубы. Парни допивали уже по второй чашке чая, от импортного рулета остались одни крошки, и Лена разворачивала еще одну упаковку, когда раздался стук в калитку. Лена выглянула в окно и увидела насупившегося Алексея. Узкие голубые джинсы плотно обтягивали стройные мускулистые бедра и ноги, рубашка наполовину расстегнута, приоткрывает загорелую грудь. Он держал руки в задних карманах джинсов, отчего они еще больше натянулись, рельефно обозначив его красивое сильное тело. Раскачиваясь с носка на пятку, он ждал ответа. Лена почувствовала, как жар прилип к щекам и прокатился по всему телу. «Выйди, Илья, спроси, что ему надо?» Илюшка с готовностью выскочил на крыльцо. Через несколько секунд дипломатических переговоров он появился на кухне и юркнул в угол. Алексей остался на пороге, но Лена заметила его внимательный взгляд, которым он обвел их теплую компанию. Он не ошибся в своих предположениях. Парень постарше был примерно одного с ним возраста, но отмотал, как определил Ковалев, с первого взгляда, не один срок. Густо татуированные руки, желтые фиксы и нагловатый взгляд выдавали в нем тертого уголовника. Интересные друзья оказывается у этой утонченной и интеллигентной Елены Максимовны Гангут, «Ну, впрочем, ему-то какое дело, с кем водится его милая соседка?» «Извините, Елена Максимовна, мне телефон только завтра поставят, поэтому я попросила у вашего юного кавалера разрешение позвонить. Вы не возражаете?» Соседка, которая только что весело улыбалась своему подозрительному гостю, гордо задрала нос, презрительно сощурила глаза и проплыла мимо него в гостиную. Молча указала на телефон и не менее достойно удалилась». На пороге, споткнувшись, шепотом чертыхнулась, но так и не оглянулась. Алексей был уверен, она почувствовала его взгляд, но даже спина у нее излучала такое пренебрежение к незванному визитеру, что он озадаченно хмыкнул. «Что-то уж слишком сильно она демонстрирует свое презрение. Не переигрываешь ли, милая?» Решив, что об этом стоит подумать, он набрал номер заместителя, узнал, как обстоят дела на биостанции, пообещал перезвонить попозже после возвращения из района. Сегодня он уже побывал в хозяйстве Терентьева, посмотрел, как ремонтируют порушенную ограду. Вместе с Натальей и пожилым ветврачом они осматривали стельных моролух и недавно родившихся телят. Он вспомнил, как то и дело ловил на себе взгляд голубых кукольных глаз,